Глава двенадцатая. Набрала номер Олега. Один раз, второй, третий. Но он не брал трубку. Только раза с седьмого муж ответил на звонок. — Кир, что-то случилось? — Случилось. Мужа дома нет. Ты где? — И это, у Санька. Мы футбол смотрели, и я заснул под телевизор. Кирюш, я сейчас буду, не злись. Я сбросила вызов и положила телефон на тумбочку. Такая ситуация сложилась впервые, и чувства возникли при этом не очень хорошие. Олег пришел домой только через сорок минут. Что-то ты долго, Ценька, шел. Тут от его дома минут десять от силы. Кир, ты чего? Пока Сашку разбудил, чтобы дверь за мной закрыл. Пока оделся. Я смерила его холодным взглядом. Ты не веришь мне, что ли? А есть повод не верить, сам как думаешь? Кир, что за допрос? Ну хочешь, Сашке позвони, проверь. Я правда у него был. Можешь одежду мою проверить? Не знаю. Ну, карманы посмотри. Что там ещё ревнивые жёны проверяют. В следующий раз предупреждай о своих поздних походах к друзьям. Хорошо? Ты меня заставил волноваться. Хорошо. Без проблем. Он начал раздеваться, а я легла в постель. Вроде бы Олег всё объяснил, но осадок остался нехороший. Муж лёг рядом, прижав меня к себе. Кирюш, я же люблю тебя. Зачем мне кто-то ещё? Не накручивай себя на пустом месте. Из-за твоей большой любви у нас секса нет столько времени. Солнышко, я не думал, что тебе это сейчас необходимо. Ты же всё ещё восстанавливаешься после травмы. И не хотел лишний раз тебя тревожить и давить, но я могу прямо сейчас исправить своё упущение. Олег начал покрывать моё плечо поцелуями, но мне лишь захотелось отмахнуться от него, как от назойливой мухи. Что-то в ситуации с его отсутствием дома в 4:00 меня заставляло насторожиться. Не то чтобы я ему не верила. Он никогда не давал мне повода сомневаться в нём. Но и никогда не уходил вот так, не предупредив. "Давай не сейчас. Я устала сегодня и перенервничала". "Хорошо, прости. Обещаю быть паенькой". И он снова прижал губы к моему плечу. "Спи уже, паенька. Тебе вставать через 4 часа". Поднявшись в квартиру, включил бра и плеснув в бокал виски, сел на диван, окинув взглядом комнату. Сколько раз Игорь пытался меня уговорить продать эту квартиру после смерти Наташи и Кирюши, но я не хотел. Да, спустя 5 лет я всё же сделал ремонт во всех комнатах, обновил мебель, отдал их вещи на благотворительность. Но в этой квартире осталась одна комната, в которой я ничего не менял, лишь врезал замок в дверь и закрыл на ключ. Детская. Не смог, рука не поднялась что-то в ней менять. Игорь называл это моей личной формой мазохизма. Он прав. Эта комната и эта квартира извечное напоминание о собственной вине, собственном бессилии, о моей ошибке. Каждый раз, выходя на балкон, я вижу детскую площадку, на которой играл мой сын. Сидел на краю песочницы и набирал песок в ярко-зелёное ведёрко оранжевым совочком. А рядом стояла Наташа, наблюдала за ним и улыбалась. Порой мне кажется, что это было вчера. Сука. Потёр лицо ладонью и допив залпом обжигающий алкоголь, пошёл в душ. Утром мой сон нарушил разговор Олега с кем-то по телефону. Муж пытался говорить тихо, но, видимо, беседа шла на повышенных тонах. Я прислушалась. Олег разговаривал на кухне, и до меня доносились лишь обрывки фраз. Я же сказал, верну. Нет. Дай мне пару дней. Пару дней. Я всё достану. Перестань мне звонить. Он выругался, видимо, закончив разговор. Я поднялась с постели и, накинув халат, прошла на кухню. Олеж, что-то случилось? Доброе утро, дорогая. Нет, всё нормально. Так, на работе небольшие трудности с поставщиком. Сегодня всё утрясу. Натянуто улыбнулся, чем ещё больше заставил встрявужиться. Точно? Конечно, не волнуйся. И снова наигранная небрежность в голосе. Ты чего, поднялась рано же ещё? Услышала, что ты с кем-то разговариваешь. Прости, разбудил тебя. Я сейчас кофе допью и побегу уже. Не буду тебе мешать. Ты мне не мешаешь. Олег пил кофе, стоя у стола. Я, сделав над собой усилие, заставляя себе довериться мужу, несмотря на тревогу, подошла к мужу и обняла, прижавшись к его груди. — Кир, ты видела? Новая машина во дворе вчера появилась. — Нет, не видела. Я не сразу поняла, о какой машине говорит Олег. — Джип огромный, Гранд Чироки Трэк Хэвт, белый. Видимо, кто-то прикупил. Интересно, у кого в нашем доме такие деньжищи водятся? Ты думаешь, он дорого стоит? Я, конечно, понимала, что у Артёма дорогая машина, но понятия не имела, сколько именно она стоит. Тьёр, ты чего? Конечно, 8 лямов это минимум в базовой комплектации. Может, просто к кому-то в гости приехали? Откуда мы знаем? Боясь даже вздохнуть, чтобы не выдать волнения, произнесла я. Даже не представляла, как объяснить мужу причину того, почему я приехала домой на машине начальника. "Вотятся же деньги у людей", вздохнул, отпивая свой кофе. "Олеш, у нас тоже всё будет. Конечно, всё будет. Сейчас рассчитаемся с долгами и вздохнём полной грудью". Он коротко поцеловал меня и отстранился. — Побежал я, Кир, а то товар должны в магазин подвезти. — Хорошо. Проводив мужа, снова легла в постель досыпать. Будильник прозвенел в половину первого, я потянулась в постели и набрала бабулю. Поговорила с бабушкой около получаса и вдоволь насладилась мягкими, теплыми солнечными лучами, пробивающимися через окно. Я, наконец, поднялась И пошла варить кофе. Но моё хорошее настроение быстро испарилось. Стоило вспомнить странный разговор Олега по телефону сегодня утром и его вчерашнее отсутствие дома в 4:00 утра. Надо на днях заехать в магазин к нему, посмотреть, как идут дела. Может, правда какие проблемы с поставщиком. С этими мыслями начала собираться на работу. Через час я уже была у подъезда Артёма. Достала телефон и набрала его номер. Привет. Машина подана, Артём Сергеевич. Привет. Он рассмеялся. Какой же ты бываешь официальный, Кира Алексеевна. Сейчас спущусь. Я вышла из машины, собираясь пересесть на пассажирское место. В то время, когда Орлов подошёл к автомобилю. Ты куда это собралась? На место пассажира? «Не-а, сегодня ты за рулем, я с похмелья, так что прокатишь меня, если не против». Он, улыбаясь, сел в машину, а я вернулась за руль, и мы выехали в сторону ресторана. «Ты всегда так водишь». «Я вроде не нарушала ничего». «Я не об этом. У тебя мужской стиль вождения. Ты не суетишься, не напрягаешься. Даже сейчас, когда почти подрезала Хонду в левом ряду». Без лишней возни лишь моргнула аварийкой и прибавила газа. Никогда не задумывалась над этим. Артёму усмехнулся. Что у нас на сегодня по планам? В 3 встреча с дизайнером и прорабом в ресторане. Потом заедем в кафе, проверим подготовку к открытию. Ну и в клубе тебе необходимо посмотреть новую программу к выходным. А я займусь документацией и текучкой. Не проводи много времени на ногах. Ты и так из-за открытия кафе без выходных. Ты тоже работаешь без выходных? У меня их нет. Никогда? Никогда. В ресторане мы провели около часа, обсуждая материалы, цветовые решения и прочие нюансы. Мы уже садились в машину, когда у меня зазвонил телефон. Слушаю. Здравствуй, Кира. Это Аркадий Степанович. У нас был назначен приём сегодня. Чёрт, точно. Сегодня же 27-ое число. Аркадий Степанович, простите меня, пожалуйста. Я совершенно про это забыла. Когда вы можете ещё меня принять? Боже мой, как же неудобно. Кирочка, ничего страшного. Я буду в больнице сегодня ещё на протяжении 2 часов. И если сможешь, подъезжай. Хорошо. Спасибо большое. Я положила трубку и тяжело вздохнула. Артём, я могу отлучиться на час. Мне к Аркадию Степановичу надо сегодня попасть на приём. Зачем тебе отлучаться? Заводи машину. Поехали к Степановичу. Но нам же в кафе надо было. Потом заедем. Подожду. Кирочка, насколько вижу, всё у тебя хорошо. Боли присутствуют? Нет, когда дождь шёл, то немного ныло с утра, но потом прошло. Такое может быть на смену погоды. Всё-таки в ноге и народное тело, пластина. Лекарство принимаешь? Да, как вы и говорили. Замечательно. Сделай перерыв в 2 недели и повтори курс. Вот направление на анализы, даш. А как придут результаты, я позвоню. И рецепт на препараты не забудь. Хорошо, спасибо вам. Береги себя, девочка. Он как-то совсем патетически по похлопал меня по плечу и ласково улыбнулся. Спасибо, Аркадий Степанович. Я попрощалась с врачом и вышла из больницы. Артём ждал меня у машины. Ну что, гончится. Что Степаныч сказал? Говорит всё у меня прекрасно. Замечательно. Ты за руль или я? Ты накаталась. Это всё же твой автомобиль. Артём открыл мне дверь и помог сесть в машину. И если тебе нужна будет машина, не стесняйся, спрашивай. В страховку я тебя сегодня впишу. Зачем? Это лишнее, Артём. Давай я буду решать, что лишнее, а что нет. Ладно. Уже совершенно серьезно проговорил Орлов. Как знаешь, просто это немного странно. Ты меня от силы месяц знаешь и доверяешь свою машину. Ну, во-первых, не месяца больше. Во-вторых, можно всю жизнь знать человека и обмануться в нем. Время не показатель. А в-третьих, я сам решаю, кому можно доверять, а кому нет. И хватит уже спорить со старшими, Кира Алексеевна. Последнюю фразу он проговорил улыбаясь. Ну, мало ли, что взбредёт старшим в голову. Всегда нужно быть начеку. А вот это правильная мысль. И выдаёт в тебе сообразительную девушку. Поехали пообедаем. Жрать хочу уже, не могу. Пообедав в небольшом уютном ресторане, мы заехали в кафе. Проверили готовность кухни и персонала к открытию и направились в клуб. В клубе, отдав распоряжение персоналу, я провела стажировку для Натальи на должность администратора и, оставив на неё персонал, села за разбор документации. Артём просматривал в зале новую программу на эти выходные, и до меня изредка доносился только смех танцовщиц или строгий голос Орлова, вносящего поправки. За работой я и не заметила, как на часах уже перевалило за полночь. Собрав в папку документы на подпись для Артёма, я направилась к нему. Постучав в дверь кабинета, предупредительно подождала его ответа. Ну мало ли, чем он мог там заниматься. "Войдите", рыкнул Орлов. "Артём, тут документы подписать необходимо". На этом слове я осеклась, потому что переведя взгляд от папки с бумагами на Артёма, просто потеряла дар речи. Если честно, Тут было от чего зависнуть. Артём стоял возле стола в одних брюках, раставив широко ноги и застёгивал часы на запястье. Нет, я не ханжа. И, конечно же, видела мужчин без одежды, но ни один из них ни на каплю не был похож на Орлова. Кубики пресса, перекатывающиеся мышцы, сильные руки, тату на предплечье в виде какого-то кельтского узора. Твою ж налево. Мой и так воспалённый долгим воздержанием мозг тут же дал сигнал организму, и я чуть ли не начала капать слюной на собственного начальника. Хотя почему чуть ли? Я начала. Резко отвернувшись от Артёма, я на секунду прикрыла глаза. Как там в мультике про Карлсана было? Спокойствие, только спокойствие. Ты мог сказать, что ты разгидет, произнесла чуть ли не скрипя зубами. И чувствую, как полыхнули мои щёки. "Я дед", насмешливо ответил Артём. "Ты без рубашки, но ну не без трусов же. Кир, ты как девочка-ромашка. Мужиков раздетых ни разу не видела". "Артём, ты можешь надеть рубашку". "Да надел уже, можешь поворачиваться. Что там у тебя?" "Подпиши" Стараясь подавить вспыхнувшие эмоции, положила на стол документы. "Садись, сейчас посмотрю". Он сел за рабочий стол и начал просматривать бумаги, а я всё не могла отвлечься, и то и дело скользила взглядом по его рукам и расстёгнутой почки до половины рубашки. Мне срочно нужен секс, а то я такими темпами на маньячку смахивать начну. От моих размышлений Меня оторвала Наталья, внезапно заглянувшая в кабинет Артёма. Кира Алексеевна, я вас ищу. Можно вас на минуточку? Конечно. Поднявшись, вышла с ней в коридор. Что случилось? Там, во втором баре, бармена уже полчаса нет, и я его найти не могу. Отправляем всех посетителей к первому бару, и там уже очередь. Миша не справляется. Сегодня смена Егора. Собщи охране, пусть поищет его. А ты посмотри в подсобке и на кухне. Смотрела уже. Посмотри ещё раз. Может, курит на улице. Я вышла в зал и подошла к бару. Мало ли, может, крутится где поблизости Аболтус. Девушка, а вы не видели, куда ушёл бармен? Обратилась я к миниатюрной блондинке, сидящей у барной стойки. Видела? Вон там у сцены танцует «Блин!» «Ну, Егор, просто суперский идиот!» «Коль, позови Артема срочно!» Обратилась я к стоящему поблизости охраннику. «Хорошо, Кира Алексеевна», ответил внушительных размеров мужчина и скрылся за дверью. А спустя пару минут сам Орлов появился в зале. «Кир, что случилось?» «Наш новый бармен напился и зажигает в зале». Забей, мать его. Звони Косте, пусть выйдет до конца смены. Костя был сменщиком Егора, и у парня сейчас был законный выходной. Но так как сложилась безвыходная ситуация, придётся звонить. Артём Сергеевич, обратился к Орлову Николай. Вон те две девушки. Он указал на блондинку, что сидела у бара, и её рыжеволосую подружку. Напоили парня и вытащили в зал. А еще из-за них уже две драки было за вечер. Может, вывезти их из клуба? Артем нахмурился, приглядываясь к резвящимся в толпе девушкам. Нет, приставь двоих, пусть присматривают за ними. Хорошо. Кир, ты дозвонилась Косте. Пытаюсь, трубку не берет. Она набирала парня снова и снова. Иди в кабинет, там тише. Я пока постою за стойкой. Кира вышла из зала, а я набрал Лаврова. Слушаю. Трубку этот мудак на удивление поднимает быстро. Лавров, тут твоя рыжая, с которой в прошлый раз зажимался у туалетов, отжигает с подругой в моём клубе. Если ты её не заберёшь, я их выставлю к чертям собачьим. Они весь клуб на уши поставили. «Две драки из-за них уже произошло!» «Тем, а подруга-блондинка?» «Да, миниатюрная такая!» «Еду, не давай им выйти из клуба!» Проговорил от чего-то радостно Денис и скинул вызов. «Блядь, этот козел точно по роже когда-нибудь схлопочет!» «Развел малину в моем клубе!» «Еще и радости полные штаны!» «Коль!» — окликнул охранника. Отведи Егорова подсобку, пусть придёт в себя, освобожусь, поговорю с ним. На протяжении получаса стою за стойкой и разливаю напитки посетителям. Наконец появляется Лавров. Ты чего? Профессию сменил? Иди на хуй. Эти две ебастые бармена спаили. Парень только 3 дня работает. Теперь увольнять к чёртовой бабушке. Забирай нахрен их отсюда. Лавров начинает смеяться, что злит меня ещё больше. Не закипай, сейчас заберу. Хули ты ржёшь? Да ты лицо попроще сделай, а то народ распугаешь. Продолжая улыбаться, Денис отходит от стойки, а я уже вижу спешащего мне на смену Костю. Артём Сергеевич, я пришёл. Очень этому рад. Ещё чуть-чуть, и я убивать тут всех начну. Рыкнув в ответ и передав всех клиентов бармену, направился в кабинет разбираться с Егором. Оставшаяся часть ночи протекала более спокойно. Кира занималась документацией для ресторана и кафе, а я был сегодня не в состоянии сосредоточиться на бумагах. Мысли то и дело уходили в другое русло. Чтобы как-то отвлечься от них, выходил пару раз в зал, проверяя, всё ли в порядке. Зайдя в кабинет плеснул очередную порцию коньяка и выпил залпом, не закусывая. Знал же, что обжигающий горло алкоголь не поможет заглушить то, что творится внутри. Не поможет избавиться от боли. Проверено это средство и не раз. Год после аварии заливался этим анальгетиком, сходя с ума, скатываясь всё ниже и ниже в ненависти к самому себе. Жил только от бутылки до бутылки повышая градус и количество напивался до глюков порой в пьяном угаре слышал голос Наташи и смех Кирюши засыпал с этим улыбаясь получив каплю покоя а протрезвев снова погружался в ярость и слепое отчаяние снова хватался за бутылку чтобы получить хотя бы крохи забытья достал из ящика фото провёл пальцами по изображению Я бы всё отдал ради того, чтобы вернуть назад, чтобы вы остались живы. Я готов поменяться с вами местами. Это я должен лежать на Троицком, а не вы. 10 лет, словно один ничего не значищий день пролетели, не принеся ни капли успокоения. Я так и не смог смириться с тем, что вы ушли. Так и не смог смириться со своей виной. Налил ещё коньяка, выпил откинулся на спинку кресла. «Тем, ты иногда как мальчишка!» В голове всплыли слова и смех Наташи из того злополучного дня. Мы собирались к ее родителям на дачу, и я дурачился и шутил, вызывая ее смех, не подозревая, что через четверть часа она погибнет. «Артем! Артем!» Перевел взгляд на дверь, замечая на пороге Киру. «Артем!» Прости, задумался. Не слышал, как ты вошла. Я стучала, мягко проговорила девушка. Ты что-то хотела? Прошёлся ладонью по волосам, возвращаясь к реальности. У тебя табель зарплат с прошлого месяца не остался? Не могу найти. Да, есть. Сейчас в общую папку скину. Зайди в общую сеть в ноутбуке, там увидишь. Я ещё окнул пару раз мышкой перемещая нужный файл. Хорошо, спасибо. У тебя всё нормально? Да, всё нормально. Кира вышла из кабинета, а я снова наполнил бокалы.